Даже пристань выглянула из тьмы. Миндальные сады, как днем. сучьи видны и огненные верхушки. Срывает пламя, швыряет в море. Разбушевался там ветер. Пожар-то какой, господи! Дохнова дача горит. Голоса сзади из темноты. Соседи. Яшка ковром накрылся. Няня в лоскутном одеяле. С вербиной горки доносит.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 Сам себя сжег? Или, может быть, несчастный случай? Теперь не страшно. Доктор сгорел, как сучок в печурке. Конец доктора.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 Где это плотники заработали? Кому строят? Строют по Михаилу Васильевичу поминки правят. Старый дом растаскивают другой день. Волокут кто что. Господи, твоя воля. Всю железу начисто ободрали. Быки какие выворачивают. Уши лес. Железо-то плотное, двенадцатифунтовое. И ж как. Да. Лихо кипит работы. Вот уж хозяин-то был, навек строил. А растащили за день. Как так? Кто? А народ? И рыбаки, и... Кто взялся? Прямо волоком волокут. И милиция, и помощник комиссара. я набежала. Живы. Кричу одному, ты что, паршивый чертенок, чужое добро волочишь? Теперь, говорит, дозволено, всенародно.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 На перевале снег, пустые дороги в море, пустые за горами. И дальше снега, снега. Ну, какие куда дороги?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 Их из ружья бить надо. А где ружье? Только матросы могут, а им не нужно, у них бараны. Запали у рыбаков глаза, до земли зачернели лица. Шумит рыбачья артель у городского дома, елы бахча. Требует товарища свою власть. Детей кормите, давайте хлеба! С ноганом в оттопырившемся кармане товарищ кричит командно. «Товарищи рыбаки, не делать паники!» Ему отвечают гулом. «Довольно! Отдай за рыбу!» Он тоже кричать умеет. «Все в свое время будет, славные рыбаки! Вы с честью держали дисциплину пролетариата! Держите крепко!» «Призываю на митинг! Ударная задача! Помочь нашим героям Донбасса!» Ему отвечают воем.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 Вы вот тридцать годов коров имеете. Да прежде коров сводили, а? А почему теперь? Поубивать. Людей убивать не жалеют. Не скажите громко. Он злодей, он. Их шайка. Саня сейчас поведет дело. Уж Кривого Андрея арестовал с Нижнего Виноградника. Видали, как с Гришкой Адрюком Одрюком все дни шуптались. «Всех их прямо поубивать надо».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 Теперь молодая матроска щеголяет. «Двоих сволочей заарестовал!» — кричит матрос еще издали, потрясая ноганом. «Все раскопаю до да требухи, а вашу корову найду, мамаша!» «Из-под самого моего глазу увели! Свои!» Он широк, как овсяной куль. Красная шея холоду не боится, голая до плеча, в воловьих жилах. Огнем горит. От лица жаром пышет.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 Телефонируй, право. Перво дай. Дело официально дознать. Лишнее, уходи. Толпой идут на тихую пристань. Ломают замок на флигеле. Находят гусиные крылья. Косточку с синеватой шерстью. Бубик, Бубик, кричит Марина Семеновна. Как я знала. Шумит горка. Три дня шумит. Сидят в подвале короварезы Старый Андрей Кривой, согнувшийся с голоду одарюк. Шушукаются на горке, ванную прописали резом, не сознаются. И шампалами лечили, и не кормят, не сознаются. Шумит горка. Нашли у Григория Адарюка под полом коровью требушину и сало. Взяли.